Они летели над территорией Казахстана, подлетали к Каспийскому морю. Когда Афанасий Степанович вернулся обратно, Рустам был уже внутренне готов. Едва тот оказался рядом с ним, как он прыгнул к другому борту. Никто еще не успел ничего понять, когда Рустам в падении пригнул голову Афанасия Степановича, нажимая его на шею острым концом штыря который он выхватил из-под мешка. «Вот так будет лучше, папаша!» — сказала она Фанасий Степанович. Ахмед, Сапов и Раскольник мгновенно достали свои пистолеты, целясь в Рустама, который прикрылся своим заложником. «Стойте!» — закричал Афанасий Степанович. «Он все равно мне ничего не сделает!» «Почему вы так решили?» — спросил тяжело дыша Рустам. «Вы же не идиот!» Выдохнул Афанасий Степанович. «Вы же понимаете, что все равно ничего не добьетесь?» «Сажайте самолет», — приказал Керимов. «Сажайте самолет!» Цапов и Раскольник переглянулись. «Сажайте самолет», — повторил Рустам. «Мне терять нечего, иначе я проткну ему шею». «Отпусти штырь», — крикнул Ахмед. И выйди драться со мной, если ты мужчина. Такие оскорбления на Рустама не действовали. С раненой рукой измученный, он не имел права играть в благородство. Здесь был не рыцарский турнир. Да и его противники даже отдаленно не напоминали о Тебе все равно не уйти, сказал, ставивший позади всех цапов. «Убери штырь! Сажайте!» — упорствовал Рустам. Афанасий Степанович хрипел, понимая, что этот пловный пленник может проткнуть ему шею в любую секунду. В этот момент Ахмед с диким криком отбросил пистолет и, выхватив нож, бросился на Рустама. В этот момент заложник, которого держал Рустам, вдруг проявил удивительную для своих лет ловкость, ударил локтем рустаму и, вырываясь из его рук. Рустам понял, что проиграл последнюю в своей жизни схватку, поднял левую руку, отбивая удар ножа. И в этот момент раздался выстрел. Все еще не понимая, что именно происходит, Ахмед оглянулся и упал на тюк с проца чуть позади всех повернул оружие на Раскольник. «Стоять смирно!» — приказал он на Раскольник, не понял или не захотел понять, что ему говорит напарник. Он обернулся, и в этот момент Цапов нанес ему сильный удар по голове рукояткой своего пистолета. Раскольник упал на тюм без сознания. Он не успел даже крикнуть или застонать. Афанасий Степанович ошеломленно смотрел на своего помощника. «Константин!» — сказал он, не веря своим глазам. Цапов поднял пистолет, раскольникой протянул Рустаму. Все еще не понимая, что происходит, недоверчиво глядя на Цапова, Рустам взял пистолет, проверяя оружие. Все было в порядке. — Какую легенду ты мне испортил, — сказал Цапов, медленно усаживаясь на тюк. — Вот и все, что мы могли сделать. Рустам все еще сжимал в руках пистолет, готовый выстрелить при малейшей опасности. Он не верил в метаморфозу, происшедшей из бандитом. Видимо, Цапов понял его колебания и улыбнулся. «Опусти оружие», — мягко сказала он. «Я тот самый агент, которого они искали». И только тогда Рустам опустил свой пистолет, вдруг понимая, и откуда появилась так неожиданно милиция в Бухаре, и откуда в Москве знали о движении каравана через всю республику. Но в этот момент Афанасий Степанович вдруг скрипнул зубами, Бросился на Цапова. С огромным трудом они одолели и связали его. Пенобешенство появилось на губах Афанасия Степановича. Он не мог примириться с мыслью, что его столько времени водили за нос».